Глава 62. -я. Каза Итальяна. Итак, синьорина Дайнека, вы проявили редкое безрассудство. Уехать из Венеции без разрешения, поставить на кон все, над чем работали десятки людей. Командант говорил строго, но взгляд его оставался на редкость благодушным. Разве у меня был выбор, вы бы не отпустили меня. Браво, синьорина, браво. Эта похвала продвучала неодобрительно. У меня есть серьезный разговор. Дайнека вздохнула. Слушай. Кажется, я знаю, кто стоит за всем этим безобразием. Неожиданно добавил Монтани. Да. Кто же? Сейчас расскажу. Не знаю, обратили вы внимание или нет. Хотя это невозможно не заметить. Костик, как и я, заходил в московское агентство Казаи Тариана. Ну и, по его словам, после того, как он показал документ, юристы начали сеять ему неприятности. Прошу вас, продолжать. Командор откинулся на спинку кресла и вытянул ноги. Он приготовился к долгому разговору. Я тоже побывала в том агентстве с терроропией Купча. Именно после этого посещения меня, как и Костик, обыскали. Все совпадает, за исключением некоторых деталей. Каких же? Первое. Опуск в моей квартире учинили до того, как я побывала в агентстве. Так, а второе? Юрист не сказал мне, что Купча на предъявителе. Он мог не знать. Дайнека возмутилась. Да как же вы не понимаете? Я говорила с тем же, что и Костик юристен. Ему-то он об этом сказал. Интересно. Командант прищурился. Вы что-то скрываете, догадалась Дайнека. Продолжайте, прошу вас, продолжайте. Еще одна важная деталь, сказала она, совершенно дурацкая. Машина, на которой подъезжали к бабушкиному дому, хоть и объявлена в Рос, но принадлежит исполнительному директору фирмы Каза Итальяна. Я знаю, сказал Монтани. Знаете? Но откуда? Об этом мне рассказал инспектор Дула. Дула? А он здесь при чем? Видите ли, после того, как мы обратились в Интерпол, в Москве приняли решение объединить несколько дел, в том числе дело о возможном убийстве вашей бабушки, убийстве подруги Константина Мачурского и Луиджи, ограблении квартир и еще несколько дел, о которых вам знать ни к чему. Откуда следователь Дуба знает о том, что бабушку убили? Такое предположение высказал ваш отец, когда беседовал с ним по поводу ограбления квартиры и смерти девушек. Но почему папа? Ничего не сказал мне. По той же причине, по которой смолчали вы. Командант улыбнулся. Но потом его лицо сделалось серьезным. Речь идет не просто о бандитах. Вы попали в историю, где против вас действует разветвленная преступная сеть. Русская мафия в Италии. Агентство Каза Итальяна, по нашей информации, играет мне не последнюю роль. И что самое интересное, руководит этой организацией женщина. Молодая и очень эффектная. Надя как Адрила. «Не слышали это имя?» «Нет», — протянула Дайнек. «Ну и слава богу, не знать бы вам ее совсем. Кстати, она подружка Лысова Леннона». «Но вы сказали, как Адрила? Ведь это означает крокодил». «С крокодилом ее связывай, только нежелание расставаться со своей добычей. Никогда и ни при каких обстоятельствах. А помнишь, команданцев скинул на Дайнеку глаза? Надеюсь, и не слишком вас напугал». «Да чего уж там, она побледнела». напугал, вижу. Но это может быть к лучшему. Впредь будете осторожней. Кстати, на руке убитого бандита обнаружи исчез часов вашего отца. Мы определили это по серийному номеру и теснению на ремне. Весьма дорогие часы. Надеюсь, вы понимаете, кто именно побывал в вашем доме. Теперь понимаю. Те же люди побывали в доме, кстати, на Мачульского. Я знаю. Вы хотите напугать меня. Предостеречь от необдумных поступков. Сегодняшний Я удвоил вашу охрану. Будьте любезны считаться с интересами дела. Хорошо. Дайнека задумалась. Командант с любопытством заглянул ей в лицо. Вы хотели о чем-то рассказать? Прошу вас. Помните, вы спрашивали меня, не происходят ли со мной какие-нибудь необъяснимые случайности? Так вот, еще в Шеремитее я заметила женщину, элегантную шатылку лет 30. Мне показалось странным. Сначала мы летели одним самолетом, а потом она поселилась в том же отеле, Даниэль, соседим многим. Я её видела, и однажды за подостусу, что она подслушивала. Её вид была приоткрыт, когда мы с Стевином разговаривали. Может быть, это глупость. Наверняка глупость. Нет, нет. Вы правильно поступили, рассказав мне об этом. Вы говорите о отеле Дани? Очень интересно. Мы непременно проверим. Можно ещё спросить. Спрашивай. Командор был сама предупредительность. Кто убил старика Лоуиша? Я уже говорил. Задержанный участник банды – итальяне. Установлено его след с Пеппино Бертини. Сейчас выясняется круглых, причастных к этому делу. Определенные подвижки есть, хотя и незначительные. Убийцы пока молчат. Но думаю, рано или поздно он расскажет нам все.